Глава 7 Никаких торжественных объявлений, никаких глашатаев. Просто подошли, и спросили, готов ли я, и отправились к своим. Мой соперник разделся по пояс, сняв камзол и оставшись в одной рубашке. Хорошая, кстати, шелковая рубашка. Я последовал его примеру, отдав камзол и меч Альдине, и строго-настрого приказав Максиму бдить стоя рядом с ней, ибо это барахло мне дорого». А вокруг собрались совершенно подозрительные личности. Да, личности было выше крыши, начиная от самых зачуханных рабов и заканчивая императрицей. Довольная, будто кошачья физиономия, которая выглядывала из портшеза, стоящего на высоких ножках. Перед ней толпы не было, никто не загораживал обзор, телохранители-властительницы всех разогнали. Всех, кроме четверых мадам примерно ее возраста, которыми императрица мило беседовала, улыбаясь обмахиваясь веером. Рожи у этих баб были совершенно шлюховатые. Так и стреляли глазами чертовы снайперши. Но хороши, да, красивые. И правда жарковато. Середина дня чего уж там. Солнце печет, как с ума сошло. Лето. Сезон дождей закончился как раз перед моим прибытием в этот мир. Будет и еще жарче. «Сходитесь! Начинайте по команде!» Зычно крикнул кто-то из группы секундантов, где стояли и мои братья, и секунданты противника, и я медленно зашагал навстречу своему недругу. Шаг, еще шаг, шаг, шаг. И вот мы стоим друг перед другом. У соперника похожи на мои кинжалы, и длина клинка точно такая же, или чуть, не намного больше. на собой их осмотрели на предмет наличия кольчуги, на магический апкаст, и ничего не нашли. Кстати, то лекарство, которое я выпил по наущению скарлы никак себя не проявляло. По-моему, чистой воды плацебо. Ну, типа, чтобы я не беспокоился. Кисло-сладкий порошок, вроде земной аптечной глюкозы для детей. Витамин С в таблетках. Заботится старушка, переживает. Как бы я не переволновался и не выронил кинжалы. Не знает, что если я что-то и умею, так это драться на ножах. Грязно и умело. Только вот задача у меня теперь гораздо сложнее. Задача не выдать себя. Но при этом и не дать себя убить. И сейчас я постараюсь все это исполнить. Вы просите песен? Их есть у меня. Парень, конечно же, выглядит мужественнее, чем я. Убогий ботаник. Он выше меня, шире в плечах. У него такой любимый удам квадратный подбородок с ямочкой посредине. Лет в тридцать будет совершеннейший образец самца, на который с блеянием будут сбегаться любвеобильные самки. Если доживет, конечно. А я намерен не дать ему дожить. Достал он меня. Не люблю хамов и снобов. «Начали!» Снова кричит человек из группы секундантов, и соперник принимает боевую стойку. Его кинжалы хищно поводят остриями клинков, будто змея, жалом указывающая на добычу. Я неловко перехватываю кинжалы, один едва не роняю, ловлю в последний момент. Парень злорадно улыбается, он себя понял. Лох, перед ним лох, завидная добыча. И бросается вперед, чтобы покончить с лохом первые же секунды боя. А я, едва не падая, пячусь, чудом избегаю укола в бок и, споткнувшись, пропускаю режущий удар над головой. Метил мне в глотку скотина, хотел перерезать мою драгоценную выю. Опускаю кинжалы, отбегаю назад под свисты вопли зрителей. Небось, так же зрители вопили, когда Спартак улепетывал по арене, спасаясь от толпы преследователей. Ну ничего, ничего, вы еще посвистите, это только начало. Тяжело дышу, изображая, как запарился бегаючи. Да, я ботаник. Да, я маленький лошарик. Довольны, сволочи? Крови им комиссарской захотелось. Будет вам кровь у шлепки. Боком перемещаюсь по арене, противник меня преследует, ухмыляется, доволен, аж писает кипятком. Мои братья мрачны, как никогда, на лицах маски каменных статуй. Рубь за 100 они со мной уже простились, а еще им стыдно за мое поведение. Разве может наследник конта так себя вести? Умирать надо с песнями, поднимая флаг, пронизанный тысячами пуль. Или стрел. Никакого анахронизма. Не забываем, в каком времени я ползаю. Бегаю по арене, преследуемый соперником. Он уже не улыбается, он злится. Пятнадцать минут бегаем. 20 и никакого результата. Дело чести затоптать меня в первые же секунды боя. А я не дал ему такого счастья. Запинаюсь, нога соскальзывает по плитам плаца. Видно, камешек попался. Неловко падаю, опираюсь на одну руку, и соперник не теряется. Подскакивает, размахивается для режущего удара по шее, который точно должен осечь мне голову. Я неловко тычу в его сторону кинжалом и попадаю, точно куда метил, солнечное сплетение, в подреберье и в сердце. И падаю, пропуская тот самый рубящий удар над головой. Со стороны это должно выглядеть так, будто я случайно ткнул в сторону противника кинжалом и также случайно попал. Ну, абсолютно случайно, как в стиле кунг-фу «Пьяный мастер». Труп падает на меня, и я чувствую, как по телу недавно еще живого парня проходят последние судороги. Пытаюсь выбраться из-под трупа, кричу «Снимите его с меня! Снимите скорее!» Толпа молчит, все будто воды в рот набрали. С точки зрения наблюдателей произошло совершеннейшее, беспредельное безобразие. Этот мелкий лошок незаслуженно получил свою победу. Совершенно случайно, бесстыдно. После того, как полчаса бегал по арене, спасаясь от справедливого возмездия за свою трусость. И где в мире справедливость, скажите на милость? Нет в мире справедливости, люди. В этом я давным-давно убедился. Кроме той справедливости, что ты устанавливаешь своими руками. Труп парня подняли, отнесли в сторону. Меня тоже подняли, ощупали на предмет нарушения целостности кожного покрова, не обнаружили ни одной царапины. Мегар удивлённо помотал головой, а Суржа прищурил глаза и тихо сказал. «Это было красиво. Я бы не смог». И такое признание вызвало два смешанных чувства. Первое — это то, что брат меня всё-таки раскрыл, а значит, могли раскрыть и другие. И второе — ну да, тщеславие, меня всё-таки оценили. Попробовал бы кто-нибудь такое повторить карла как всегда, права, проклятая старуха!» Ухмыльнулся Асур. «Но я молчу, молчу. И не бойся. Даже я с трудом поверил, что происходит. Если бы не подозревал раньше, никогда бы не догадался. Я промолчал. А что говорить? Если он меня на понт берет, я должен молчать и делать вид, что ничего из сказанного им не понял. Если и правда догадался, тем более надо молчать. А что я скажу? Как объясню, что скрывал свои способности? Я все равно до последнего буду придерживаться версии, что все это случайно, и ботанику невероятно повезло. Противник сам нарвался. «Спор закрыт!» — с каменным лицом кивнул один из секундантов моего противника. «Спор закрыт!» — подтвердила сур секундант с моей стороны. «Как там было сказано?» «Сегодня такая ночь, когда сводятся счеты. Рыцарь свой счет оплатил и закрыл. Закрыл навсегда». Жалею ли я? Нет, не жалею. Он знал, на что шел. Он хотел меня убить. Но убил его я. Радуюсь ли его смерти? Нет, конечно. Я радуюсь тому, что жив, что могу еще дышать, тискать женщин, потеть под этим жарким солнцем и видеть чеканный профиль императрицы, мечтающая о моем пряном теле. Живому все хорошо, а мертвому все равно. «Сколько вам требуется времени на отдых?» — просил мужчина в мундире третьего гвардейского полка. — Очень любезно с его стороны, кстати, сказать. Мог просто потребовать, чтобы я схватил меч и вышел на площадку. Время пришло. Договаривались на половину первого, а уже колокол отбил. — 10 минут позволите? — осведомился я, мельком глянув на секунданта и снова занявшись разглядыванием императрицы. — ну вот почему так возбуждает осознание того факта, что эта женщина — самая могущественная дама в империи? Ведь есть дамы и покрасивее ее, и помоложе. Но... Или ворованный кусок слаще? Особенно если упрешь его из чашки злобного цепного пса, вроде кавказской овчарки. Может и так. А может, она просто мне нравится? Кстати, нет ли тут любовной магии? Лже-дойная ее уже успешно применила. Нет, все-таки нужно иметь амулет для защиты от магии. А то вот так и колдуют, и полезу я в постель Бабы-Яги, повизгивая от нетерпения. Фу! 10 минут прошли, как один миг. Попил холодного кислого сока. Спасибо Скарле, с собой взяла, я-то не догадался. Посидел, обдумывая следующий бой. Хотя, чё его обдумывать? Давно уже всё обдумано. И когда Асур тронул меня за плечо, вскочил с места, будто и не был сейчас в расслабленном, даже сонном состоянии. Готов. Взял у Скарлы меч, вытянул его из ножен, невольно улыбнулся. Нет того звука, с которым настоящий крутой меч должен вылезать из ножен. Он ведь должен выходить шорохом, звоном, чтобы было слышно до задних рядов. В кинофильмах ведь врать не будут, все настоящие мечи так вылезают из ножен. А потом случилось нечто, чего я никак не ожидал. И... в общем, меня как... жахнуло... В глазах стало темно. Весь мир сделался негативом. Цвета исчезли и в ушах зазвенело, будто я оказался в гигантском колоколе. Пошатнулся, снова сел на скамью, которая стояла на границе плаца и, видимо, использовался офицерами, которые не желали много времени проводить на ногах во время строевых занятий. Голова кружилась, сознание плыло, а потом... Потом я услышал голос. «Привет, хозяин!» «Привет!» Сказал я вслух и тут же понял, насколько глупо это прозвучало. Голос-то говорил у меня в голове. «Я твой меч», — прошелестел бесцветный голос. «Дай мне имя». «Какое имя?» Это я говорил уже мысленно, глядя на железяку у себя в руке. Какой бы древней эта штука ни была, все же это железка, ничто больше. Как он может со мной разговаривать? «Глюки». «Это точно глюки». «Дай мне имя». Пурствовал меч. «Ты мальчик или девочка?» Вдруг осведомился я, разглядываю клинок на свету. Тонкий, шпагообразный, с надписью на неизвестном языке по лезвию. «Красотень, да и только!» И хвостик на рукоятке, чтоб сбивать противника с толку. «Не знаю. Ты мне скажешь, кто я. Ты мальчик. Мужчина, если быть точным. И имя твое...» «Твое имя...» Меня замкнуло. Мне в голову лезли всякие пожиратели, кровопускатели, разрушители и молнии. Хотя молния как раз женская. Пафосно. Слишком пафосно. Но и совсем уж приземленно тоже не хотелось, типа шампур или пырялка. Хотя пырялка опять же женского рода. А может эскалибуром его назвать? Ну а чего? эпический меч. Только вот выговаривать долго. И опять же, зачем нам русским эти европейские имена? У нас что, своих нет? Назвать его «Святозарный» — нет, не пойдет. Перевести на басурманский получится «Люцифер». Я что, без что ли, сатанинскими именами называть? Да что же это в голову ничего не лезет? Пусто в ней, как в чугунном горшке. О, нашел! Дешево и сердито, и со вкусом. У Неда Старка был меч из валерийской стали, который назывался «Лед». Вот и этот будет льдом. И произносить легко, и соответствует. Он серебристый, как лёд, и холодный. Всегда, кстати, холодный, даже на жаре. «Теперь тебя зовут Лёд», — торжественно объявляю я. «И ты, соответственно, парень. Потом с тобой ещё поговорим, а сейчас у меня будет бой. Мы и так с тобой заговорились, как бы проблем не было». И тут мне в уши ударил шум. Голоса, смех, свист. Передо мной стоит Асур, он встревожен, держит меня за плечо. «Ты в порядке?» «Брат, очнись!» «Ты в порядке?» «В полном порядке!» Я встаю со скамьи смотрю по сторонам. «Долго я сидел?» «Несколько ударов сердца!» Выдыхает успокоенный брат. «Мы напугались!» «Ты можешь драться?» «Могу, конечно!» Отвечаю я и соображаю, что во время общения с мечом время реально замедлилось. У меня прошли минуты, много долгих минут. Тут лишь мгновение. «Иди, брат, да будет с тобой Создатель!» Торжественно принес Асур. И я пошел к центру площадки, нарочито неловко держа меч за рукоять. И держать его так было очень неудобно, потому что, казалось, он сам хочет повернуться так, как положено, так, как он эффективнее будет работать. Мне кажется, что меч на самом деле жив. Эдакая змея, которая захочет и свернется клубком, захочет ужалить врага созвоном и визгом, как разогнувшаяся стальная пила. Противник стоял напротив меня, картинно положив на плечо длинный прямой меч, очень похожий на палаш, которым в фильме про роба Роя дрался главный герой. Здоровенная такая хреновина, с гардой, защищающей всю кисть руки. Тяжелая хрень. Но как раз подстать этому гвардейцу, возвышающемуся надо мной, минимум на полголовы. Кстати, заметил очень дурную систему. Все мои противники и все мои любовницы, за исключением рабынь, но они, строго говоря, не любовницы, выше меня. Хоть немного до да выше как даже я вырасту, черт подери? Надоело уже смотреть на собеседников снизу вверх. Да и на земле я не отличался слишком большим ростом. Таким, как мы, выделяться из толпы нельзя. Но чтобы настолько. Ну все, все выше меня. Еще вспомнилось, что Роб Рой как раз и был выше своего противника, а тот работал чем-то вроде моего меча. Узкий, тонкий клинок. И практически убил Роб Роя, если бы не начал понтоваться. Закончилось всё для противника Роя очень плохо. Рубленные раны через плечо и до подреберья. А вот зачем я это вспомнил? Тьфу, дурная примета. Перед самым началом схватки. Противник мой не спешил. Он действовал на публику. Ему хотелось поиграть. Хотелось показать всем, как он сейчас уложит этого наглого юнца, этого фанфарона, посмевшего. А чего я посмел-то? Чёрт подери, ну он ступил на ногу, и что? Из-за этого надо убивать человека. Да ты не спятил? А если ответка прилетит? ответки он точно не ждал. Потому сыто ухмылялся и стоял расслабленно, как дровосяк перед тем, как завалить молодой дубок. Впрочем, я и на роль дубка не годился. Жидкий. Какое дерево? А хрен его знает. Тонкое и хлипкое. Не знаток я деревьев. Первым удар нанес он. Сделал мгновенный выпад. И я едва успел отскочить назад, иначе бы он точно меня зацепил. «Ишь ты какой прыгучий!» И снова началось хождение по кругу. Я отступаю, он крадется. Я отшагиваю, он приближается. Он бьет, пытаясь достать с дальней дистанции. Я уворачиваюсь так неловко, что кажется, мне просто везет. Еще чуть-чуть и ботанику кранты. Сложно изображать из себя неумеху, когда пару раз точно мог проткнуть говнюка красивым встречным движением. Но не могу. Нельзя мне. Я ботаник. Я не умею фехтовать и не умею двигаться красиво. Только грязь, только хардкор. Минут через пятнадцать гвардейцу наскучило бегать за мной по площадке, и он перешел к активным боевым действиям. Под свисту люлюканье и смех завопил. «Стой на месте, сопля! Хватит бегать, урод!» Еще добавил что-то вроде «Понаберут!» Но это не точно. Я остановился и с видом обреченного на смерть стал дожидаться противника, высоко подняв над головой свой узкий, серебрившийся в лучах полуденного солнца клинок. Так дровосек готовится располовинить чурбак. Мой противник радостно хохотнул и подошел ближе, изобразив, что готов принять удар моего меча на свой могучий палаш. И тогда я ударил. Собрав все силы, всю свою ярость, все раздражение от череды покушений, и от того, что я вынужден, как обезьяна, скакать по плацу вместо того, чтобы читать книжки и делать опыты с растениями, помогая людям, готовя новые феноменальные по своему действию лечебные снадобья. Вы заставили меня стать убийцей, вы мерзавцы. А я ведь завязал с прошлым. Я не хотел, но теперь получите». Меч затрепетал у меня в руках, принимая посыл. Я держал его двумя руками. Это практически двуручный меч, несмотря на узкое лезвие и небольшой свес. Сверкнул, как молния, и опустился. И я сразу же отпрыгнул назад. Чисто автоматически, на рефлексах. Только это было уже не нужно. Мой меч рассек палаш противника так, будто тот был сделан из дерева, и остановился только в середине тела, практически почти так, как некогда клинок Роброя в своем недруге. Только еще ниже, до самого подреберья, до брюшины. Я располовинил противника, как морковку, начав с макушки и закончив его животом. Отвратное зрелище. Меня даже слегка затошнило. Отвык, понимаешь ли. Да еще это тонкая организация души Альгиса. Он-то точно не часто видел выпадающие из черепной коробки красно-кремовые мозги. Вернее, никогда не видел, в отличие от меня. Звенящая тишина... Такая звенящая, что я прекрасно слышу муху, которая спешит к предложенной ей трапезе. Кровь. содержимое кишок, кусочки плоти. Можно и самой поесть, и яйца отложить. Прекрасно. Главное успеть, успеть. С коленка на камне скатились красные капли, и я, не думая, пустой иголки, как барабан, наклонился и вытер меч о белую рубашку противника, там, где она не пропиталась кровью. Остался узкий багровый след, а мое движение будто бы включило звук приглушенного телевизора. Шум, вой, крики. Голосит какая-то женщина, будто оплакивая убитого. А с другой стороны вопят. «Держи, вора, держи!» Как всегда, кто-то воспользовался случаем и поправил свое материальное положение за чужой счет. Там, где кровь, там и деньги. Таков закон жизни. И ты не стой, не смотри, как убивают людей. Что в этом хорошего? Ни жалко ни моего противника, ни обкраденного купца. Вы заслужили то, что получили. Жернова судьбы мелют медленно, но верно. Я побрел к своим, расслабленно думая на ходу, будет ли это убийство признано случайным. Нет, не потому что я могу сорвать свою маску, а потому что убийства на дуэлях вообще-то запрещены, кроме тех, что получились случайно. Мои сомнения тут же развеяли Мегар и Корд, «Молодец! Вот же тебе везет! Ну и везунчик!» И только Ассур посмотрел на них, усмехнулся и тихо сказал. «Ну и дураки же вы у меня!» Но продолжать не стал. И, не обращая внимания на недоумевающих и оскорбленных братьев, спросил. «Ты как? Не зацепил тебя? Кровь чья?» Я осмотрел свою рубашку, вздохнул. «Его кровь! Брызнула!» «Брызнула!» С непонятной интонацией повторил Ассур. «Хорошо, хоть не у тебя брызнуло. Он, идут. Давай я заберу себе этого чемпиона. Пойду вместо тебя?» «Нет!» — решительно отверг я заманчивое предложение. «Он мой!» Брат посмотрел на меня, и в его глазах я вдруг прочел такое уважение, какого не видел никогда. «Альгиз, по крайней мере, такого точно не помнит». Сейчас Асур смотрел на меня не как на глупого мальчишку, хоть и со способностями, но как на мужчину, способного ответить за свои поступки. И почему-то мне это было приятно. А ведь уже привык к своей роли, казалось. Мне на все плевать. А нет, не плевать. «Господин конта начал один из секундантов, «господин Радгар Сингар предлагает сменить оружие на то, что приличествует не крестьянину а настоящему дворянину, наследнику клана. Ибо непристойно наследнику драться на дубинках, а не использовать настоящее оружие, достойное не грязных селян, но по-настоящему родовитых наследников. «О, Создатель!» — скривился я, глядя в надутые красные от солнечного ожога лицо секунданта. «Что, нельзя проще выражаться? Сказали бы сразу, что Радгар боится получить дубинкой по заднице и хочет воспользоваться своим умением мечника, так как боится проиграть». «Зачем этот пафос? Зачем это вранье?» «Правильно про тебя сказали. Жалкий селянин, ничего не понимающий в вопросах чести». С тем же каменным лицом холодно ответил гвардеец. «Ну что ж дважды тебе повезло, третий раз не повезет. Радгар сделает из тебя двивную. И не вздумай сбежать». «Я...» — шагнул вперед бледный, как полотно Асур, но я не дал ему сказать. «Я согласен. На мечах». И лицо гвардейца сделалось таким довольным, как у вытянувшегося на диване кота. Он получил свое. А я держался рукой за рукоять своего меча и думал о том, как далеко может завести дурная башка. «Хозяин, не бойся, мы попьем его крови», — откликнулся меч и тут же ощутимо шевельнулся. «Ты только отдайся мне весь целиком, и они пожалеют, что с тобой связались». Я сильнее сжал рукоять, и мне показалось, что она пульсирует. Совершенно незаметно, но пульсирует. А еще рукоять стала теплой, живой. М да все-таки я заполучил его, эпический меч. Интересно, а кроме меня им кто-нибудь может воспользоваться? «Никто!» — снова прозвенел меч. «Никто и никогда, только ты. Я подчиняюсь только тебе». «Если меня возьмёт кто-то другой, я порежу его, уколю. Я сделаю всё, чтобы он больше никогда ко мне не прикасался». «Хорошо», — довольно улыбнулся я. Теперь у меня, кроме белого крыса, был ещё один друг — лёд. Если только это не глюки в моей голове. «Мальчик, ты спятил? Ты чего улыбишься? Ты не понял, с кем выходишь драться? Это же чемпион!» Он выиграл турнир мечников. Ты считай уже покойник, и меч не поможет. Голос Карлы был хриплым и по-настоящему обеспокоенным. Я чувствовал, как она переживает. Искренне переживает. И это тоже было приятно. Все-таки вживаюсь в этот мир. Трудно, через пень-холоду, но вживаюсь. И, кстати, братья оказались не такими уж и говнюками, особенно Асург. Честно сказать, даже не ожидал, что Асур такой разумный порядочный парень. Почему при отце он никогда себя не проявлял? Может, тоже носил маску, как и я? Ну что ж, похоже, настало время сбрасывать маски. Хотя мы еще посмотрим. Чемпион, говоришь? Лед, справимся с чемпионом? Я ему уши отрежу, хозяин. Меч явственно усмехнулся. И мы с ним захихикали под недоуменными и даже возмущенными взглядами моих соратников. Понимаю, с их точки зрения сейчас совсем не время для легкомыслия. Сейчас нужно молиться и просить богов даровать мне победу. Ну что ж, есть боги или нет, а помолиться все-таки стоит. По крайней мере, никто не обвинит меня в безбожии. Инквизиция не дремлет».